Вот и сейчас. Посылать-то они посылают, но зачем? Неужели не понимают, что империя не может приказывать соседям, не может диктовать им свою волю? Впрочем, какой смысл трепать себе нервы? Он все равно передаст болгарам императорское поручение, когда рак на горе свистнет. Миссия добралась до Адрианополя без злоключений. Тени деревьев касались крепостных стен, когда внушительная группа византийских посланцев и слуг вошла под своды ворот. феактист велел остановиться в лучшем постоялом дворе, оставил там лишнюю поклажу и отправился в дом стратига. Ему не пришлось долго ждать, хотя хозяина дома не было, гостеприимная жена не ударила в грязь лицом, предложила богатый стол и терпкое красное вино. стратик который поехал с сокольничами и егерями на охоту, вернулся к вечеру, уставший, но радостный, в телеге среди дюжины зайцев Была эссерна. Разгоряченный дорогой хозяин с шумом ворвался в дом и, завидев гостя, ужаснулся. Логофет заметил перемену, но виду не подал. Поздравив стратига с удачной охотой, он сказал, куда держит путь и по чьему приказу, чтобы успокоить хозяина. Напрасно. Стратиг лениво и задумчиво грыз усы и был начеку готовясь в любую минуту услышать грозное предложение. Феоктист пожалел его, но лишь на мгновение. Потом им овладел гнев. Клялся, трус, давал присягу, мол, верно служить буду, если стратигом сделаете. А теперь что? Онемел от страха. К сожалению, у Логофета не было другого выхода. Весь план держался на начальном толчке, а толчок должен был произвести адрианопольский стратиг. Когда домашние покинули трапезную, феоктист сказал нахмурив брови. Я приехал сообщить тебе, что пора. От этих слов хозяин пожелтел, как айва, и, уронив кость, которую с аппетитом глодал пробормотал. Я знал. Я так и знал. Знал, не знал, неважно, — заключил Логофет. Присягу давал? Давал. Теперь выполняй, чтоб через два дня войско было готово. Б... будет, — промямлил стратик. Через два дня войско шагало в Константинополь. Воинам объяснили, что они идут по приказу Михаила спасать его и императрицу от варды. Они поверили, решив, что все обойдется без боя, что кесарь, завидев их, тут же освободит Феодору и ее дочерей. Во главе верхом на длинногревых лошадях ехали логофет и стратик, который немножко пришел в себя. Впрочем, в крепости Цурул, Он напился и стал так пространно извиняться за первоначальный страх, что надоел. Примечание. Цурул или Цурул — крепость в Афракии, прикрывавшая подступы к Константинополю. Поздней ночью феактист все же сумел избавиться от неуемного болтуна и пошел к себе. Ему хотелось вздремнуть для бодрости, перед предстоящими испытаниями, но когда полез в карман за любимой коробочкой из слоновой кости с зубочистками, понял, что забыл ее в трапезной. Слуги уже разошлись, не видно было и новых телохранителей. Раздосадованный, что придется опять идти к пьяному стратегу, Логофет пересек широкий коридор и вошел в зал. Коробочка лежала на неубранном столе, но, к великому удивлению феоктиста, трапезная была пуста. Исчезновение пьяных было весьма подозрительным, Ведь они так гуляли, что, казалось, не разойдутся и до восхода солнца. Логофет прислушался. Стояла гробовая тишина. На обратном пути он то и дело останавливался. Все чудились какие-то шаги. Наверное, их рождала странная тишина и его воспаленное воображение. Выходя давя из комнаты, феактист оставил дверь открытой, а свечу зажженной. Но сейчас там было темно. Он шагнул вперед, ища свечу, чтобы зажечь ее от факелов, стоявших по углам коридоров. Но тут две крепкие руки схватили его, две другие больно заломили кисти назад и быстро связали их толстой веревкой. «Предательство!» — мелькнула мысль. Дело было сделано так быстро и ловко, что Логофету осталось только простонать от обиды и боли. И все. Через два дня его передали Варде, а еще через неделю... Казнили на крепостной стене, и голова Лагофета скатилась в волны моря, в назидание всем заговорщикам. Предводителям миссии к болгарам послали протоспофария феоктиста в Риение, ибо болгары уже знали, что эту миссию возглавляет некий феоктист. Первым узнав о смерти феоктиста, Мефодий долго колебался, говорит ли об этом Константину. Известие его опечалило. Он обвинял не Логофета, а среду, загубившую его. Эта среда создала целую иерархию фальшивых ценностей, реальное значение которых зависит только от воли сильнейшего. Если бы в схватке победил феоктист, с крепостной стены скатилась бы голова Варды, и Логофет был бы уверен в своей правоте, ибо Бог помог ему разделаться с тираном. Но оба они неправы. Оба шли общей дорогой, дорогой власти, где есть место только для одного. Второму суждено было погибнуть, их благодетелю, феоктисту. Мефодий спустился в огород, где трудились батраки и послушники, осмотрел грядки с чесноком и луком и поднялся на холм. Отсюда была видна часть монастырских угодий и дальше две деревушки, принадлежащие святой обители. Погожий весенний день вывел все живое в поле. Вдали белели валы, природа дышала покоем и так располагала к мирному труду, что ему казалось кощунственным, что в таком прекрасном мире убивают людей. К обеду Мефодий спустился в монастырь, заглянул в кухню и поднялся по лестнице в свою келью. Константину идти не хотелось, пришлось бы сказать о феоктисте, а это надолго расстроило бы его. помешала бы работе. Он упорно переводил священные книги на славяно-болгарский язык. Мефодий усвоил азбуку, но у него дело шло медленнее. Мысль Константина была более гибкой. Он применял гораздо больше слов. Его обширные познания делали работу приятной и интересной. Целыми неделями не выходил бы он из кельи, если бы не службы. С болью в сердце отрывался Константин от книг, считая, что его работа гораздо полезнее чем участие вместе с братьями в хвалебных молитвах. В последнее время Игумен ревниво следил за братьями, подозревая Мефодия, да и люди нашептывали, что он будто бы собирается сесть на его место, а Константин Де потому не высовывает носа из кельи, что пишет патриарху донос, обличая чревоугодие Игумена, его жадность и пропасть иных грехов. Игумен ужасно боялся всего этого. а потому и верил подстрекателям, особенно страшило его покровительство феоктиста и императрицы. После ссылки Феодоры он ожил и решил посетить Константина. Разумеется, этого не следовало делать без предупреждения, но ведь цель святого отца была застать Константина врасплох и лично убедиться, чем же он в сущности занимается. Когда они с братом Пахомием и двумя послушниками вошли в келью, философ заканчивал перевод четвероевангелия. Гости без приглашения уселись, игумен благословил работу Константина и пожелал узнать, что же создает брат в длинные божьи ночи, так как его восковая свеча горит непрерывно и разжигает любопытство. Встав, Константин поцеловал руку игумена, собрал исписанные листы и дал каждому по одному. Долго всматривались монахи в красивые буквы, но ничего не смогли постичь. Философу надоело ждать, Он сел за стол и устало сказал, «Преподобный отче, я и мой брат весьма благодарны тебе. Под твоей мудрой крышею мы нашли нужное спокойствие и понимание нашего труда». Сначала Константин хотел искренне рассказать, чем именно они занимаются, но внезапность посещения и подозрительные взгляды, уставленные в листки, навели его на мысль скрыть правду. Глубокочтимый логофет-феоктист, Исполняя поручение патриарха Святой Христовой Церкви, пожелал перевести для него на язык авазгов четвероевангелие и другие книги, что я с Божьей помощью и делаю. Этот ответ несколько успокоил игумена. Положив на стол лист, он обернулся к Пахомию. Тот, чтобы скрыть свое полное невежество в иностранных языках, авторитетно поддакнул. «Да, — Да-да, правильно говорит брат Константин, и хорошо сделано толмачество на... — На... — Константин подсказал. — На Аваскский. — Угу, на Аваскский. — Ну, если это такое важное дело, его надо обмыть, — повеселев заметил игумен. — Я не пью, но кое-что у меня здесь есть, — улыбнулся философ, открывая шкаф и доставая оттуда кувшинчик с вином, подарок работников с нижнего монастырского виноградника. — Попробовать, что ли? — первым протянул руку игумен. Так их и застал Мефодий. Марин сказал ему, что у брата гости, и он поспешил прийти, чтобы уберечь его от лишнего беспокойства. Войдя в келью, он поклонился и поцеловал опухшую руку игумена.